178. Пиши Бог поругаем не бывает, что посеял, то и пожнешь. Что же пожнут они, сеятели бури и разложение? Что думают они? Укрыться в святилищах банков? Может быть, они полагают, что для молнии моего духа эти стены препятствия. Никто не уйдет от меча космической справедливости. Лики выявлены. Тьма заняла свои места у своего полюса. Кровь, войны, разрушения, горе и слезы порождают они, сеятели зла. Вот вспыхнут новые космические лучи, скоро вспыхнут. И картонный бык, занесшийся над миром, превратится в труху и рухнет, рассыпавшись в прах. И никто не пожалеет о нем, никто не поднимет руку в его защиту. Осуждено все, что от старого мира, ибо старый мир — это синоним зла, насилия, невежества и косности, мир крови и железа и неслыханного попрания истинных ценностей духа. Бесчеловечно жесток старый мир. Не все еще понимают всю чудовищность форм выявления его сущности в жизни народов. Он обречен на смерть самой логикой жизни. Его оковы будут сброшены. Человечество станет свободно. Неслыханные возможности развития и преуспеяния во всем откроются перед человеком. И сад свой, планету свою люди преобразят и украсят, как уже преображают они новую страну. Нет предела возможностям человеческого гения и духа, не связанного дикими, мертвящими, сковывающими и изжитыми формами жизни прошедших мрачных столетий. Конец всему этому. Хищников уберем, и шакалов, и тигров, и волков. Сад очистим, и будет однобратская семья народов земли. Какая сила, какая мощь соберется! И та мощь, которая ныне направлена на разрушение, будет ринута на созидание и строительство жизни. И расцветет улыбка, и процветут пустыни, и общее благо всего человечества станет единым двигателем жизни. Но нельзя говорить о счастье и процветании, когда где-то голодают миллионы людей, а где-то выбрасываются в море и уничтожаются запасы той самой пищи, которая могла бы спасти их от голодной смерти. Пора понять весь ужас, всю бесчеловечную жестокость нашего века, всю порочность его строя, когда во имя Золотого Тельца Сжигаются мирные города и села, а заодно с ними сжигаются живьем дети, женщины и старики. Мы говорим «довольно» — будет. «Тьма погибни, старый мир погибни, темные поработители прочь с планеты, в каких бы одеяниях вы ни выступали, под какими бы вывесками ни прятались, какими бы религиями ни прикрывались». На каких бы конференциях вы не заседали, прочь с дороги эволюции человечества. Прочь с дороги мира вы сеете ли зла и ненависти и страдания. Мир да будет отныне уделом земли. Мир всего мира.